«Вы паломник, отец мой!» Овод, сидевший на ступеньках епископского дворца, поднял седую всклокоченную голову и хриплым дрожащим голосом с сильным иностранным акцентом произнес условный ответ. Доминикина спустил с плеча кожаный ремень и поставил на ступеньку свою корзину с четками и крестами.